кротовые норы и черные дыры. Второй, после растягивания пространства, способ преодолеть световой барьер, это разорвать или проколоть пространство, то есть пройти через кротовые норы, туннели, которые соединяют две вселенные. В литературе первое упоминание о кротовых норах принадлежит перу оксфордского математика Чарльза Доджсона, написавшего под псевдонимом Льюис Кэролл сказку «Алиса в Зазеркалье». Зеркало Алисы и есть кротовая нора, которая соединила окрестности Оксфорда с волшебным миром страны чудес. Протянув руку сквозь зеркало, Алиса может мгновенно перенестись из одной вселенной в другую. У математиков они называются многократно связанными пространствами. В физике концепция Кротовых Нор возникла в 1916 году. Всего через год после того, как Эйнштейн опубликовал свой великий труд общую теорию относительности. Физик Карл Шварцшильд, служивший тогда в Кайзеровской армии, нашел точное решение уравнений Эйнштейна, для случая изолированной точечной звезды. Вдалеке от звезды ее гравитационное поле очень похоже на поле обычной звезды. Эйнштейн даже воспользовался решением Сварцшильда при вычислении отклонения траектории света около звезды. Результат Шварцшильда произвел немедленное и очень сильное действие на все разделы астрономии, и сегодня он по-прежнему остается одним из самых известных решений уравнений Эйнштейна. Несколько поколений физиков использовали гравитационное поле этой гипотетической точечной звезды в качестве приближенного выражения для поля вокруг реальной звезды с конечным диаметром. Но если рассмотреть это точечное решение серьезно, в центре его неожиданно обнаружится чудовищный точечный объект, который почти столетия изумлял и шокировал физиков. Черная дыра. Решение Шварцшильда для поля тяготения точечной звезды чем-то напоминает троянского коня. Снаружи оно выглядит как дар небес, а внутри скрывает всевозможных демонов и духов но если вы принимаете одно, то вынуждены принять и другое. Из решения Свардшильда явствовало, что при приближении к пресловутой точечной звезде происходят странные вещи. Сама звезда окружена невидимой сферой, известной как горизонт событий, которая является своеобразной чертой невозврата. Всё может проникнуть внутрь её, но ничто не может выйти обратно. Однажды пройдя горизонт событий, вы уже не сможете вернуться назад. Если вы находитесь внутри горизонта событий, вам, чтобы вновь оказаться снаружи, потребуется двигаться быстрее света, а это невозможно. При приближении к горизонту событий на атомы вашего тела начнут действовать приливные силы, растягивая их. Ваши ноги будут ощущать гораздо большую силу тяжести, чем ваша голова, поэтому вас сначала растянет до состояния спагенти, а затем просто разорвет. Точно так же произойдет с атомами вашего тела, они будут растянуты гравитацией, а затем разорваны. Для внешнего наблюдателя, ваше приближение к горизонту событий будет выглядеть так, как будто вы замедляетесь во времени. Более того, когда вы прикоснетесь к горизонту событий, наблюдателю покажется, что время остановилось. Этого мало. Провалившись под горизонт событий, вы увидите свет, запертый внутри этой сферы и блуждающий внутри черной дыры миллиарды лет. Вы как будто увидите фильм, запечатлевший всю историю черной дыры с самого момента ее рождения. Наконец, если бы вам удалось пролететь черную дыру насквозь, там, с другой стороны, обнаружится иная вселенная. Это явление, впервые описанное Эйнштейном в 1935 году, носит название «Моста Эйнштейна-Розена». Сейчас его называют еще «Кротовой норой». Эйнштейн и другие физики были уверены, что ни одна звезда не сможет естественным образом превратиться в столь чудовищный объект. В 1939 году Эйнштейн даже опубликовал статью, в которой показал, что вращающаяся газопылевая масса никогда не сконденсируется в подобную черную дыру. Поэтому, несмотря на притаившуюся в центре черной дыры кротовую нору, Он был уверен, что ничто подобное в природе возникнуть не может. Астрофизик Артур Эддингтон как-то сказал, что должен существовать закон природы, не позволяющий звездам вести себя столь нелепым образом. Другими словами, черная дыра, конечно, законное решение уравнения Эйнштейна, но механизм, посредством которого такая штука могла бы сформироваться естественным путем, неизвестен. Ситуация кардинально изменилась с выходом в том же году статьи Роберта Пенгеймера и его ученика Хартланда Снайдера. В этой работе ученые показали, что черные дыры все же могут формироваться естественным путем. Они предположили, что умирающая звезда которая практически полностью истратила свое ядерное топливо, коллапсирует под действием гравитационных сил, то есть схлопывается под собственной тяжестью. Если гравитация сможет сжать звезду до размеров меньших, чем радиус горизонта событий, то дальше уже ничто на свете не сможет помешать ей сжать звезду в точку и превратить в черную дыру. Вполне возможно, что рассмотренный здесь механизм коллапса подсказал Эппенгеймеру идеи, которые он через несколько лет использовал при создании бомбы для Нагасаки, при детонации которой используется взрывное обжатие плутониевого шара. Следующий прорыв имел место в 1963 году, когда новозеландский математик Рой Керр исследовал, возможно, самый реалистичный образчик черной дыры. Сжимаясь, объекты ускоряют свое вращение, примерно так же, как фигуристы начинают вращаться быстрее, когда прижимают руки к телу. Можно сделать вывод, что черные дыры должны вращаться с фантастическими скоростями. Кэр обнаружил, что вращающаяся черная дыра не схлопывается в точечную звезду, как предполагал Шварцшильд, а сожмется и образует вращающееся кольцо. Любой, кому не повезет и кто наткнется на это кольцо, погибнет. Но тот, кто угодит в отверстие кольца, не умрет, а пройдет его насквозь и окажется при этом не по другую сторону все того же кольца, А в другой вселенной, потому что, попав в кольцо, он пройдет по мосту Эйнштейна-Розена. Другими словами, вращающаяся черная дыра – это обод зеркала, сквозь которое проходила сказочная Алиса. Если этот человек затем обогнет кольцо и пройдет через него еще раз, он окажется в следующей вселенной. Вообще, каждое последовательное прохождение через вращающееся кольцо приведет путешественника в очередную параллельную вселенную, примерно как нажатие кнопки «вверх» в лифте. В принципе, может существовать бесконечное число вселенных, одна над другой. Пройди сквозь это волшебное кольцо и «опа!» ты уже совершенно в другой вселенной, где радиус и масса отрицательны», — писал Кэр. Но здесь есть очень важная ловушка. Черная дыра — хороший образец необратимой кротовой норы, а значит, через горизонт событий можно пройти только в одном направлении. Стоит миновать горизонт событий и кольцо Кэра, и вы уже не сможете вернуться назад тем же путем. Но в 1988 году Кип Торн и его коллеги по калифорнийскому технологическому рассчитали обратимую кротовую нору, то есть такую, через которую можно свободно проходить в обоих направлениях туда и обратно. Для одного из их решений путешествия через кротовую нору не опаснее полета на самолете. В обычных условиях сила тяжести стремится раздавить, И раздавит трубку кротовой норы, погубив при этом астронавтов, которые попытаются в этот момент достичь другого ее конца. Этого достаточно, чтобы сделать мгновенное перемещение через кротовые норы невозможным. Но можно предположить, что сила отталкивания, присущая отрицательной энергии или отрицательному веществу, сможет удержать трубку открытой на достаточный промежуток времени, чтобы астронавты успели миновать опасную зону. Другими словами, отрицательное вещество или отрицательная энергия совершенно необходимы и для двигателя аль и для схемы с использованием кротовых нор. За последние несколько лет было обнаружено, Поразительное число точных решений уравнения Эйнштейна, допускающих существование кротовых нор. Но существуют ли они на самом деле? Или может быть это просто математическая фантазия? Кроме того, с кротовыми норами связано несколько серьезных проблем. Во-первых, для создания сильных искажений пространства-времени необходимых для путешествия через кротовые норы, потребуется неслыханное количество положительного и отрицательного вещества, порядка громадной звезды или черной дыры. По оценке Мэтью Виссера, физика из Вашингтонского университета, для создания кротовой норы диаметром 1 метр необходимо столько отрицательной энергии, что ее количество можно сравнить с массой Юпитера, и при этом она должна быть отрицательной. Виссер говорит, для этой работы потребуется примерно минус одна масса Юпитера, а управлять даже положительной энергией, сравнимой с массой Юпитера, мягко говоря, непросто, и выходит далеко за рамки наших возможностей в представимом будущем. Кип Торн из Калифорнийского технологического института рассуждает так. Похоже, что законы физики действительно разрешают существование экзотического вещества в количестве, достаточном для удержания в стабильном состоянии кротовой норы размером с человека. Но тут же выясняется, что технология строительства кротовых нор и удержания их в открытом состоянии для нас – непредставимо и находится далеко за пределами возможностей человеческой цивилизации. Во-вторых, мы не знаем, насколько стабильными окажутся эти кротовые норы. Кроме того, излучение, которое будет в них генерироваться, может оказаться убийственным для любого, кто проникнет внутрь. А может быть, кротовые норы вообще будут нестабильны, и станут схлопываться, стоит кому-нибудь или чему-нибудь попасть внутрь. В-третьих, лучи света при проникновении в черную дуру будут испытывать синее смещение. Это означает, что, подходя к горизонту событий, они будут приобретать все большую и большую энергию. Более того, на самом горизонте событий Свет, теоретически, должен испытывать бесконечное голубое смещение и обладать бесконечной энергией, поэтому входящее излучение в черной дыре может оказаться смертельным для экипажа корабля. Давайте обсудим эти проблемы немного подробнее. Первая проблема. Накопить и собрать в одной точке достаточной энергии, чтобы разорвать ткань и пространство времени простейший способ добиться этого сжать объект так чтобы он стал меньше собственного горизонта событий к примеру для солнца это означало бы сжать его до диаметра примерно в три километра после чего солнце уже само коллапсирует и превратится в черную дыру собственное тяготение солнца слишком слабо чтобы естественным путем сжать его до такого диаметра, поэтому наше светило никогда не станет черной дырой. В принципе, это означает, что любое тело, даже ваше, способно превратиться в черную дыру, если его как следует сжать. Для человеческого тела это означало бы сжать все его атомы до размера, меньшего, чем субатомное расстояние. Эта операция лежит далеко за пределами возможностей современной науки. Чуть более практичный подход – взять батарею лазеров, собрать лучи и направить полученный мощный луч в определенную точку. Или построить гигантский ускоритель, разогнать в нем два пучка, которые затем столкнутся с выделением фантастического количества энергии достаточного для создания крошечного разрыва пространства-времени.